Глава тридцать восьмая. Поиски Первые десять дней после отъезда Хетти прошли в семействе на господской мэзе так же спокойно, как другие дни. Так же было и с Адамом при его ежедневной работе. Они ожидали, что Хетти останется в н е д о м а неделю или десять дней, по крайней мере, может быть и немного более, если Дина решилась возвратиться с ней, потому что тогда что-нибудь могло задержать их. Снофельде. Но по прошествии двух недель все стали несколько удивляться, потому что Хэти не возвращалась. Вероятно, она нашла больше удовольствия быть вместе с Диной, чем могли предполагать это. Адам, с своей стороны, с большим нетерпением ожидал возвращения Хэти и решил мысленно, если она не приедет на другой день в субботу, отправиться в воскресенье утром за ней. д и л и ж а н с не ходит по воскресеньям. Тронувшись в путь еще до рассвета и, может быть, встретив на дороге телегу, он мог прибыть очень рано в с н о ф е л ь д и привести х е т т и на другой же день и Дину также, если последняя отправится с ними. Уж для Хэти было время возвратиться, а он имел возможность потерять понедельник только для того, чтобы привести ее назад. Его план одобрили вполне на ферме, когда он пришел туда в субботу вечером. Мистрис е Пойзер убедительно просила его не возвращаться без Хейти, потому что она гостила уж слишком долго, если взять во внимание все, что нужно было еще приготовить к половине марта. Да и одной недели было очень достаточно для того, чтобы отдохнуть и поправиться здоровьем. Что ж касалось Дины, то мистрис е Пойзер не очень-то надеялась, что им удастся привезти ее с собой. Разве, если они убедят ее в том, что народ в Гэслупе был вдвое несчастнее людей в Снофилде? Впрочем, сказала миссис Позер в заключении, вы можете сказать, что у нее осталась всего одна тетка и так похудела, что стала почти тенью. Кроме того, все мы, может быть, после будущего м и х а й л о в а дня переселимся за двадцать миль отсюда и умрем с г о р е среди чужих людей? оставив детей круглыми сиротками. Ну полно, сказал мастер п о й з решительно не имевший вид человека сокрушаемого горем. Дела вовсе не так дурны, как ты говоришь. У тебя такой славный цвет лица теперь, и с каждым днем ты поправляешься все больше. Но я был бы рад, если Бдина приехала к нам, потому что она помогла бы тебе справляться с детьми. Удивительно, п р а в о как они привязаны к ней. Таким образом. С рассветом дня в воскресенье Адам отправился в путь. Сет проводил его м и л е две, потому что мысли Оснофельде и о возможности возвращения Дины в эту страну не д а в а л а ему покоя, и прогулка с Адамом при холодном утреннем воздухе, оба были одеты в свои лучшие платья, возбуждала в нем воскресное спокойствие. было последнее февральское утро с н а в и с ш и м серым небом и л е г к о й изморозью по зеленым странам дороги и на темных изгородях. Они слышали журчание полного р у ч е й к а стремившегося с холма, и слабое щебетание ранних птичек. Они шли молча, хотя е м у было приятно от того, что они были вместе. Прощай, брат, сказал Адам. Положив руку на плечо Сета и смотря на него с чувством, когда они намеревались расстаться друг с другом, я желал бы, чтобы ты прошел со мной всю дорогу и был так счастлив, как я. Я доволен, Адди, да, я доволен, сказал Сет весело. Я верно останусь старым холостяком и буду заботиться о твоих детях. Они расстались друг с другом, и Сет медленно пошел домой, мысленно повторяя. Один из своих любимых гимнов. Он очень любил гимны. Мрачное и нерадостное утро, несопровождаемое тобою, возвращение дня, лишено наслаждения до тех пор, пока я не увижу лучей твоей благости, пока ты не сообщишься мне внутренний свет, обрадуешь глаза мои и согреешь мою душу. Посети же мою душу божественная лучезарность, рассей мрак греха и скорби, исполни меня твоего света и рассей все м о е неверие, яви себя ярче и ярче, озаряясь полным днем. Адам пошел гораздо скорее, если бы кто-нибудь ехал по о к б у р н с к о й дороге при восходе солнца в это утро. тот непременно с удовольствием посмотрел бы на в ы с о к о г о ш и р о к о п л е ч е г о человека, шедшего так прямо и такую твердую поступью, как воин, и смотревшего веселыми проницательными глазами на темно-синие горы, которые мало-помалу показывались на его дороге. Редко в жизни Адама его лицо было в такой степени свободно от всякого о б л а ч к а заботливости, как в это утро. И это отсутствие всякой заботы, как обыкновенно случается с людьми, обладающими таким пытливым практическим умом, какой был у Адама, еще более заставляло его замечать окружавшие его предметы, искать в них чего-нибудь такого, что могло бы послужить е м у материалом для его любимых планов и замысловатых соображений. Его счастливая любовь. сознание, что он с каждым шагом все более и более приближался к Хэти, к о т о р а я так скоро будет принадлежать ему, производили на его мысли такое же влияние, какое свежий утренний воздух производил на его чувства. Они придавали ему сознание благосостояния, при котором деятельность была наслаждением. Повременам его чувства порывались к ней как-то сильнее. И тогда исчезали для него все другие образы, кроме Хэтти. Вместе с этим он чувствовал чудную благодарность, что все это счастье давалось ему, что наша жизнь на этом свете заключала в себе столько прелести. Наш друг Адам имел набожное сердце, хотя, может быть, и не слишком любил набожные беседы, и его нежность была почти схожа с благоговением. Так что трудно было взволновать их отдельно. Но когда чувства его излились таким образом, деловые мысли возвращались с большей силой. В это утро они были направлены на планы, каким образом можно бы улучшить дороги, находившиеся в таком жалком состоянии во всей стране, и на соображение всех выгод. которые могли бы произойти от усилий каждого деревенского джентльмена, если бы он вознамерился улучшить пути в своей собственной области. Ему показалось очень н е д а л ь н ю ю эта прогулка — десять миль до Огбурна, миленького городка в веду синих гор, где он позавтракал. Затем страна становилась все галее и галее. Не было более с к а т ы в а в ш и х с я по склонам лесов, не было деревьев широко р а с к и н у в ш и м и с я ветвями, б л и з ч а с т н ы х домиков с хозяйственными принадлежностями, не было густых изгородей. Серые каменные стены пересекали скудные пастбища, и печального вида серые каменные дома были разбросаны на далеком расстоянии на изрытой почве, где прежде были руды. которые теперь иссякли. Голодная страна, думал Адам, я скорее пошел бы на юг, где говорят, земля плоска, как стол, чем прийти жить сюда. Впрочем, если д и н е нравится жить в стране, где она может быть большим утешением для людей, то она поступает хорошо, выбрав именно эту часть, потому что на нее должно смотреть. Будто она сошла прямо с неба, подобно ангелом в пустыне, чтобы подкрепить тех, которым нечего есть. Когда он наконец подошел к самому Уснофельду, то ему казалось, что город приходится товарищем стране, хотя река, протекавшая по долине, где стояла большая фабрика, придавала приятную свежесть более низким полям. Угрюмый, каменный. незащищенный природой город лежал на склоне крутой горы. Адам не пошел теперь прямо туда, потому что Сет сказал ему, где найти Дину. Она остановилась в хижине с соломенной крышей, не доходя до города, неподалеку от фабрики старой х и ж и н е выходившей на дорогу с т о р о н о ю ю и имевшей впереди небольшой участок земли, засеянный картофелем. Здесь жила Дина учиты преклонных лет. Если б Адам случайно не застал дома Дину и Хэтти, то он мог узнать, куда они отправились или когда снова возвратятся домой. Дина, может быть, вышла на какую-нибудь проповедь и, пожалуй, оставила Хэтти дома. Адам против воли надеялся на это, и когда он увидел перед собой х хижину, узнав ее по выходившему на дорогу боку, На его лице невольно засияла улыбка, не разлучная с надеждой на близкую радость. Он ускорил шаги по узкой шоссейной дорожке и постучал в дверь. Ее отворила весьма чистая старушка, медленно потряхивавшая головою разбитую п а р л е ч о м Дина Морис дома? спросил Адам. Что? Нет, отвечала старушка. Взглянув на высокого незнакомца с удивлением, заставившим ее говорить медленнее обыкновенного, не угодно ли вам войти? – прибавила она, отходя от двери и, как бы стараясь припомнить что-то, да вы не брат ли того молодого человека, который был здесь прежде, не так ли? Да, отвечал Адам, входя. Это был Сет б и т Я его брат Адам. Он просил меня поклониться вам и вашему д о б р о м у мужу. Поклонитесь ему от нас. Он очень приветливый молодой человек, и вы похожи на него, только вы смуглее. Садитесь, вот кресло. Мой муж еще не возвращался домой с митинга. Адам терпеливо сел, не желая осыпать быстрыми вопросами больную старуху, но с любопытством посматривая на узкую винтообразную лестницу в углу, он думал, что Хэти, может быть, услышав его голос, сойдет к нему. Так вы пришли навестить Дину Моррис? спросила старуха, стоя против него, вы значит не знали, что она не дома? Нет, отвечал Адам, но я думал, что, вероятно, не застану ее дома, так как сегодня воскресенье. Но другая молодая женщина дома, она или пошла вместе с Диной? Старушка посмотрела на Адама в недоразумении. Пошла вместе с нею, сказала она. Да ведь Дина отправилась в Литц, большой город, о котором вы, может быть, слышали, где много живет народа божьего. Она отправилась туда, вот, в пятницу было две недели, ей прислали денег на дорогу. Вы можете видеть ее комнату здесь, продолжала она, о т в о р я я дверь, и не замечая, какое действие производили на Адама ее слова. Он встал и последовал за ней, окинул любопытным взглядом небольшую комнатку с узкую кроватью, портретом Весли на столе и немногими книгами, лежавшими на большой библии. Он л ь с т и л себя безрассудной надеждой, что там могла быть Хэти. т Он не мог говорить в первую минуту, когда увидел, что в комнате никого не было. Ему владел какой-то неопределенный страх. Что-нибудь случилось с Хэти т на дороге? Но старуха была так тяжела на слова и на понимание. х е т т и может быть, и была в Снофельде. Как жаль, что что вы не знали этого, сказала она. Неужели вы пришли и из вашей страны только для того, чтобы навестить ее? Но Хэти, Хэти Сорель, отрывисто произнес Адам, где она? Не знаю я никого по этому имени, сказала старуха с удивлением. Рази, вы слышали, что такая живет с Нофельди? Да разве не приезжала сюда молодая женщина, очень молодая и красивая две недели назад в пятницу навестить Дину Моррис? Нет, я не видела никакой молодой женщины. Подумайте-ка хорошенько. Уверены ли вы в этом? Девушка восемнадцати лет с темными глазами и темными вьющимися волосами в красном салопе и с корзинкой в руках. Вы не могли ее забыть, если видели. Нет, в пятницу две недели назад, да, именно в этот день я отправилась дина не был никто, вот до вас. Никто не приходил и никто не спрашивал ее. з д е ш н и е жители знали, что она отправилась. Ах, господи, господи, уж не случилось ли чего-нибудь? Старуха увидела на побледневшем лице Адама страшное выражение ужаса, но он не был ни оглушен, ни расстроен. Он употреблял все усилия. чтобы придумать, где мог спросить о х е т т и Да, молодая женщина отправилась из нашей страны навестить Дину в пятницу две недели назад. Я пришел, чтоб ы привести ее назад. Я боюсь, чтоб с ней чего не случилось. Я не могу оставаться д о л е е Прощайте. Он торопливо вышел из хижины. Старуха последовала за ним до ворот, с грустью смотря ему вслед и тряся головою. Между тем, как он почти бежал по дороге в город, он направлялся к месту, где останавливался о г г с б у р н с к и й дилижанс. Нет, там не в и д а ли такой молодой женщины, как Хэти? т Не случилось ли чего-нибудь с дилижансом две недели назад? Нет, не было и дилижанса, в котором он мог бы возвратиться в о г г с б у р н в этот же день. Что ж он отправится пешком. Ему нельзя оставаться здесь в жалком бездействии, но содержать в гостинице в и д е сильное беспокойство Адама и принимая новое приключение к сердцу с горячностью человека, который проводит большую часть своего времени в том, что засунув руки в карманы, смотрит на упорно на однообразную улицу, предложил Адаму, что он свезет его обратно в о к б у р н в своей собственной обложенной пошлиной тележке в этот же вечер. Не было еще пяти часов, и Адам имел довольно времени пообедать и приехать в о к б у р н до десяти часов. Содержатель объявил, что ему действительно нужно ехать в о к б у р н и что лучше ему ехать сегодня вечером, тогда у него будет в распоряжении весь следующий день. Адам, употребив ч е т н у ю попытку съесть что-нибудь, положил с у х о е к у ш а н ь е в карман. И выпив глоток элю, сказал, что готов отправиться в путь. Когда они доехали до хижины, то ему пришло в голову, что хорошо было бы узнать от старухи, где можно было найти Дину в Литсе. Если на господской мызе будут беспокоиться, он только отчасти допускал предчувствие, что это случится, то может быть п о з е р ы захотят послать за Диной. Но Дина не оставила адреса, и старуха, память которой была слаба на имена, не могла припомнить имени благочестивой женщины, бывшей главным другом Дины в обществе в Лиссе. п р о д о л ж е н и и длинной, длинной дороги в тележке Адам и м е л время представлять себе всевозможные догадки безотвязного страха и б о р ю щ е й с я надежды. В минуту первого потрясения при открытии, что Хэтти не была в Снофилде, ь в голове Адама мелькнула мысль о б а р т у р е и заставила болезненно забиться его сердце. Но он несколько времени старался отразить ее возвращение, занявшись объяснением этого беспокоящего его факта различными средствами, не имевшими ничего общего. с этой невыносимой мыслью, вероятно, с ней случилось что-нибудь. х е т т и каким-нибудь странным случаем попала в Огбурне не в тот дилижанс она захворала и не хотела сообщить своим об этом, чтобы не испугать, но эта слабая ограда неопределенных невероятностей была скоро разрушена стремительным напором. определенного мучительного страха. Хэтти обманывала себя, думая, что может любить его, выйти за него замуж, но все-таки любила Артура. И теперь в отчаянии, что срок их свадьбы был так близок, бежала из дома. Она отправилась к нему. прежние негодование и ревность снова пробудились и внушили подозрение, что Артур поступил с ним неискренно, написал к х е т т и пытался соблазнить ее прийти к нему, не желая вопреки всем своим обещаниям, чтобы она принадлежал а другому, а не ему. Может быть, он и выдумал всю эту историю и дал ей указания, каким образом она могла следовать за ним в Ирландию. Адам знал, что Артур вышел туда три недели назад. Потому что слышал об этом недавно на лесной даче. Каждый печальный взгляд Хэтти с того времени, как она дала слово Адаму, припоминался ему теперь с болезненным преувеличением. Его сангвинический характер и доверчивость доходили до глупости. Бедняжка, может быть, с давних пор не знала своего сердца, думала, что может забыть Артура. И на мгновение обратилась к человеку, предлагавшему ей покровительственную, верную любовь. Он не мог принудить себя порицать ее; она не желала причинить ему такое страшное горе. Порицание следовало обратить на того человека, который из с и б е л ю б е играл ее сердцем, быть может, даже нарочно, сманил ее из дома. В о к б у р н е конюх королевского дуба помнил. что такая молодая женщина, какую описывал Адам, выходила из Треддлстонского дилижанса более двух недель назад. Ведь не скоро можно забыть такую хорошенькую девушку, и был уверен, что она не поехала в б э к с т о н с к о м дилижансе, который проезжал через Снофилд. Он потерял ее из виду в то время, как отводил лошадей, и с тех пор более не видел ее. Адам затем прямо пошел. Гостиница, от которой отходил Стонетонгский дилижанс, было всего очевиднее, что Хэти, куда бы она не намеревалась идти, прежде отправилась в Стонетон, так как едва ли она решилась свернуть с Большого тракта. И здесь она была замечена, помнили, что она сидела на козлах с кучером, но кучера нельзя было видеть. Другой ездил вместо него по этой дороге последние три или четыре дня. Вероятно, его можно было увидеть в Стоне-Тоне, если спросить о нем в гостинице, у которой останавливалась карета. Таким образом, озабоченный больной душой Адам по необходимости должен был ждать и употребить усилия, чтобы отдохнуть до следующего утра и до одиннадцати часов, когда отходил дилижанс. с т о н и т о н е произошла новая задержка. Старый кучер, с которым ехала Хэти, т не будет в городе раньше вечера. По приезде его оказалось, что он хорошо помнил Хэти т и помнил свою собственную шутку, с которой обратился к ней. Он несколько раз повторил ее Адму и также часто заметил, что по его мнению в этом было что-то такое необыкновенное, потому что Хэти не смеялась. Когда он пошутил с нею, но он объявил, как объявляли и люди в гостинице, что потерял Хэти из виду с того времени, как она вышла из кареты. Часть следующего утра прошла в расспросах в каждом доме в городе, где только останавливался какой-нибудь дилижанс. Все это было т щ е т н о Хэти, как известно, отправилась из Тонитона не в дилижансе. а пешком на самом рассвете потом а т о м выходил до первых застав по различным трактам в отчаянной надежде что она оставила там какое-нибудь воспоминание нет дальнейших следов не было и следующую тяжелую для Адама задачу было отправиться домой и передать на господской мызе эти несчастные известия Что ж касается того, что он сделает за этим, то он имел два определительные намерения среди этой борьбы м ы с л е й и чувств, происходившей в нем в то время, как он ходил взад и вперед. Он не расскажет того, что знал о поведении Артура Дониторна относительно х е т т и пока не представится очевидная для того необходимость. х е т т и пожалуй, может возвратиться. И открытие может быть для нее оскорблением или обидой. Лишь только он побывает дома и сделает все, что нужно для более продолжительного отсутствия, как тотчас же отправится в Ирландию. Если он не откроет никакого следа Хетти на пути, то пойдет прямо Картуру Дониторну, чтобы у е р и т ь с я насколько Артуру был известен ее поступок. Несколько раз приходило ему на мысль не спросить ли совета у мистера Ирвайна, но это было бы бесполезно. Или ему уже нужно в таком случае сказать все и таким образом выдать тайну Артура? Странно, что Адам мысли которого были беспрестанно заняты Хэти ни разу не подумал о том, что она могла отправиться в в и н з о р не зная, что Артура уж не было там. Может быть, Адам не мог с е б е представить, чтобы х е т т и убежала к а р т у р у непрошенно. Он не мог вообразить себе никакой причины, которая могла бы понудить ее к такому шагу после письма, написанного в августе. Он представлял себе только два предположения: или Артур снова писал к ней и сманил ее к побегу, или она просто бежала от приближавшегося брака с ним, убедившись, что вопреки всему не могла любить его в достаточной степени, а между тем не смела отказать ему, опасаясь гнева своих родных. Когда он решился идти прямо Картуру, мысль о том, что он потерял два дня на поиске оказавшиеся почти совершенно бесполезными, была м у ч и т е л ь н а для Адама. А между тем, пока он не объявит пойзерам, куда по его убеждению отправилась Хэти, о своем намерении... последовать за ней туда, он должен быть в состоянии сказать им, что искал ее следов, насколько было только возможно. Адам прибыл в т р е д л и с т о н во вторник после полуночи и, не желая беспокоить мать и Сета, а также отвечать на их вопросы в такую позднюю пору, остановился в опрокинутой телеге. Не раздеваясь, бросился он здесь на постели, крепко заснул от усталости. Он спал, однако ж, не более четырех часов. Он отправился домой уже в пять часов в слабые утренние сумерки. Он всегда носил с собой в кармане ключ от двери мастерской, так что мог войти туда. А он желал войти в дом, не разбудив матери. Ему не хотелось самому рассказывать ей о своем новом огорчении. а у в и д е т ь с я прежде с Сетом и попросить его, чтобы он сообщил ей об этом, когда окажется нужным. Он осторожно прошел по двору и осторожно отпер дверь ключом. Но, как он ожидал, Джи, лежавший в мастерской, громко з а л а я л Он утих, увидев Адама, который подняв п а л е ц приказывал ему замолчать, и бесхвостое животное в своей н е м о й радости. должно было довольствоваться тем, что терлось около ног своего господина. Адам был слишком болен душою, чтобы обратить внимание на ласки джипа. Он бросился на лавку и тупо смотрел на лес и на признаки работы, окружавшие его, спрашивая себя, найдет ли он когда-нибудь снова удовольствие в этом. Между тем, как Джип неясно сознавая, что с его господином случилось что-то дурное, положил свою шероховатую серую голову на колени Адама и, нахмурив брови, смотрел на него. С в о с к р е с е н ь я после обеда до этих пор Адам постоянно находился среди чужих людей в чужих местах, которые не имели ничего общего с подробностями его всегдашней жизни. Теперь же, когда при свете нового утра он возвратился к себе домой и был о к р у ж е н знакомыми предметами, которые казалось навсегда лишились своей прелести, действительность тяжкая, неизбежная действительность его горя легла на него новым гнетом. Прямо перед ним стоял неоконченный комод с ящиками, который он делал в свободные минуты для Хэтти, когда его дом будет и ее домом. Сет не слышал, когда вошел Адам, но его поднял лайд ж и п а и Адам слышал, как он шевелился наверху в комнате, одеваясь. Первые мысли Сета были о брате. Он непременно придет домой сегодня, потому что его присутствие при работах необходимо завтра. Но Сет с удовольствием думал, что Адам имел больше праздников, чем ожидал, а приедет ли Дина с ним? с е т чувствовал, что в этом заключалось величайшее блаженство, которое он только мог предвидеть для самого себя, хотя у него и не оставалось никакой надежды, что она когда-нибудь полюбит его настолько, чтобы выйти за него замуж. Но он часто думал, что лучше быть другом и братом Дины, чем мужем другой женщины. Если бы только он мог быть всегда близко от нее, а не жить от нее так далеко. Он спустился с лестницы и отворил дверь, которая вела из общей комнаты в мастерскую, намереваясь выпустить джипа, но остановился на пороге, внезапно пораженный, при виде Адама в грустной задумчивости сидевшего на скамье бледного, неумытого, с провалившимися б е б е жизненными глазами, почти походившего на пьяницу утром. Сет однако в одно мгновение понял, что эти признаки означали не п ь я н с т в о а большое несчастье. Адам молча взглянул на него. Сет подошел к скамье и сам дрожал так, что не был в состоянии заговорить в ту же минуту. Да будет милость Господня с нами, Ади, сказал он тихим голосом. Садись на скамью рядом с Адамом. Что случилось? Адам не мог говорить. Крепкий человек, привыкший подавлять признаки горя, почувствовал, что сердце его было слишком полно, как сердце ребенка при этом первом прикосновении сочувствия. Он бросился Сету на шею и зарыдал. Сет приготовился теперь услышать самое худшее, потому что, припоминая даже детские годы, он не помнил. что б а д а м рыдал когда-нибудь прежде. Ужели смерть умерла она? – спросил он тихо, когда Адам приподнял голову и старался прийти в себя. Нет, голубчик, но она ушла, ушла от нас. д а в о все где была в Сдофельде. Дида отправилась в лиц в пятницу. Было две недели. В тот самый день, когда Хэти т уехала отсюда, я не могу знать, куда она д в а л а с ь после того, как приехала в Стонитон. Сэт безмолвствовал от крайнего изумления. Он не знал ничего такого, что могло бы ему внушить причину, по которой Хэти бежала. И ты вовсе не подозреваешь, что могло ее побудить к этому? – спросил он наконец. Она не могла любить меня, и неприятна была наша свадьба. Когда срок подходил ближе, должно быть и это, сказал Адам. Он решился не упоминать ни о каких других причинах. Я слышу, что матушка шевелится, сказал Сет. Нужно ли сказать ей об этом? Нет, нет еще, сказал Адам, вставая со скамьи и откидывая. Волосы с лица, будто хотел прийти в себя. Я не могу еще говорить с ней об этом и то, ч т с же должен предпринять новое путешествие после того, как я схожу в деревню и на господскую мызу. Я не могу сказать тебе, куда я отправляюсь, и ты должен объявить ей, что я отправился по делу, так как никто не должен знать что-нибудь о том. Теперь я пойду вымыться. Адам пошел к двери мастерской. Но сделав несколько шагов, обернулся и встретив глаза Сэта спокойным грустным взглядом, добавил: «Я должен взять все деньги из жестяной кружки, друг. Но если что-нибудь случится со мною, остальное будет твоей собственностью для того, чтобы заботиться о матери». Сэт был бледен и дрожал всем телом. Он, он чувствовал, что за всем этим Была какая-то страшная тайна. Брат, сказал он тихо, он называл Адаму братом только в торжественные минуты. Я не верю, чтоб ты хотел сделать что-нибудь такое, на что ты не мог бы спросить благословения Господи. Нет, мой друг, сказал Адам, не бойся. Я сделаю только то, в чем заключается долг мужчины. Он думал, что если откроет свою горе матери, она будет только расстраивать его отчасти неловкими словами привязанности, отчасти же словами неудержимого торжества о том, что Хэтти показала себя н е г о д н о ю быть его женой, как л и с б е т всегда предвидела. Эта мысль возвратила ему несколько его обычную твердости ь в л а с т ь над собой. Когда его мать сошла вниз, он сказал ей, что почувствовал себя нездоровым на пути домой. И по этой причине провел всю ночь в Тредлестоне. Сильная главная боль, которую он все еще страдал в это утро, объясняла его бледность и отяжелевшие глаза. Он решился прежде всего сходить в деревню, заняться своим делом с час, сообщить б ё р д ж у что принужден отправиться в дорогу, и просить его, чтобы он никому не говорил об этом. Он не хотел идти на Господскую мызу во время завтрака, когда дети и слуги находились в общей комнате. Тогда не было бы конца восклицаниям, когда услышали бы все, что он возвратился без х е т т и Он подождал, пока часы не пробили д е в я т и и тогда оставил мастерскую в деревне и отправился через поля к ферме. Он почувствовал неизмеримое облегчение, когда подойдя близко к дому. увидел приближавшегося к нему мистера Пойзера, это избавляло его от неприятного труда идти в дом. Мистер Пойзер шел бодро в это мартовское утро, занятый мысленно своим весенним делом. Он шел бросить хозяйский взгляд на подковку своей новой л о м о в о й лошади, неся в руках свою лопатку как полезного товарища в дороге. Его изумление не знало границ, когда он увидел Адама, но он не был человек, который тотчас же предался бы предчувствиям беды. Как, Адам, это вы, голубчик? Неужели вы все это время были в отсутствии и, несмотря на то, не привезли с собой девушек? Где же они? Нет, я не привез их, сказал Адам, поворачиваясь и тем доказывая, что желал пойти назад с мистером Позером. Послушайте, сказал Мартин, посмотрев на Адама с большим вниманием. Да на вас совсем лица нет. Разве случилось что-нибудь? Да, проговорил Адам с трудом. с л у ч и л а с ь н е п р и я т н а я вещь. Я не нашел, х т и в Снофилде. ь На добродушном лице мистера Пойзера выразились признаки беспокойного изумления. Не нашли ее? Что ж с ней случилось? – спросил он, и его мысли тотчас же обратились на какое-нибудь внешнее несчастье. Я не могу сказать, случилось ли с ней что-нибудь. Она вовсе не приезжала в с н о ф е л ь д а отправилась в дилижансе в с т о н и т о н но я ничего не мог узнать, куда она делась, когда вышла из с т о н и т о н с к о г о дилижанса. Как? Неужели вы хотите сказать, что она убежала? – спросил Мартин, останавливаясь. Он был и того смущен и поражен, что факт еще не представлялся ему горем. Должно быть, она сделала это, – сказал Адам. Ей неприятна была наша свадьба, когда уж дело подходило к тому. Вот должно быть причина. о на ошиблась в своих чувствах. Мартин молчал несколько минут, устремив глаза на землю и роясь лопаткой в траве, сам не зная, что делает. Его обычная медлительность утраивалась, когда предмет разговора был тягостный. Наконец он поднял глаза, посмотрел Адаму прямо в лицо и сказал: в таком случае. Она не заслуживала вас, мой друг. И я чувствую себя также виноватым. Она была моя племянница. И я всегда очень желал, чтобы она вышла замуж за вас. И я не могу сделать вам никакого удовлетворения, мой друг. Это заставляет меня сожалеть еще более. Это я уверен, грустный удар для вас. Адам не мог ничего сказать, и мистер Пойзер. Сделав несколько шагов, продолжал: "Я убежден, она пошла попытаться получить место горничной, потому что забрала это себе в голову уж с полгода назад и непременно требовала моего согласия. Но я думал о ней лучше", прибавил он, покачав головой медленно и грустно. "Я думал лучше о ней". Я воображал, что она выбросила это из головы после того, как дала вам свое слово и все уж приготовлено к свадьбе. Адам имел сильнейшие причины оставить мистера Позера в этом предположении, даже сам пытался поверить, что это может быть справедливо, ведь он не мог поручиться в том, что она достоверно отправилась к к а р т о р у и лучше, что случилось таким образом. Сказал он, как только мог спокойнее, если она чувствовала, что ей не хотелось иметь меня мужем, лучше убежать прежде, чем раскаиваться в последствии. Вы, я надеюсь, не будете обращаться с ней сурово, если она возвратится, ведь она может быть и сделает это, если ей покажется трудным жить у чужих. Я не могу чувствовать к ней прежнего расположения. произнес Мартин решительно: она дурно поступила с вами и с нами. Ну, я не отвернусь от нее, она еще молодая, и это первое огорчение, которое она мне причиняет. Трудно будет мне сообщить об этом ее тетке. Чего не приехала Дина с вами? Она помогла бы несколько успокоить ее тетку. Дины не было в с н о ф е л ь д е она отправилась в Литц две недели назад. Я не мог узнать от старухи даже е адреса. Где она находится в лице, иначе я привез бы ее вам. Ей было бы гораздо лучше жить у своих родных, сказал мистер Позер й с негодованием, чем ходить проповедовать среди чужих людей. Я должен оставить вас теперь, мистер Позер, й сказал Адам, потому что у меня без д на работы. Конечно, вам будет лучше з а р а б о т о й а Я должен рассказать хозяйке, когда возвращусь домой. Это трудное дело. Но, сказал Адам, прошу вас, убедительно, не рассказывайте о случившемся недели две. Я еще не говорил об этом моей матушке. Как знать, чем это все кончится? Конечно, конечно. Меньше скажешь, скорее исправишь. Нам нет нужды говорить, почему свадьба расстроилась, и мы, может быть, услышим о ней через несколько времени. Дай мне пожать руку, друг мой. Как мне хотелось бы сделать тебе удовлетворение. В эту минуту в горле Мартина п о й з е р ы было что-то такое, что заставило его произнести эти несколько слов отрывисто. Но Адам также хорошо понимал их значение, и оба честных человека пожали друг другу руку с чувством взаимного понимания. Ничто теперь более не мешало Адаму отправиться в путь. Он просил с э т а сходить на лесную дачу и объявить Сквару, что Адам был принужден немедленно отправиться в путь, а также говорить то же самое всякому, кто стал бы расспрашивать о нем. Если Пойзеры узнают, что он уехал опять, то они поймут. Адам был уверен в том, что отправился н о отыскивать х т т и Он намеревался было прямо отправиться в путь с господской фермы, но побуждение, уже испытанное им несколько раз перед тем зайти к мистеру Ирвайну и сообщить ему обо всем, пробудилось в нем сноваю силу, которую вызывает последний благоприятный случай. Он готовился предпринять продолжительное путешествие, затруднительное путешествие морем, и ни одна душа не будет знать, куда он отправился. А если с ним случится что-нибудь, или если ему непременно потребуется помощь в каком-нибудь деле, касающемся Хэтти, мистеру Ирвайну можно было довериться, и чувство, препятствовавшее Адаму рассказать что-нибудь, что составляло ее тайну, должно было уступить перед н у ж д о ю в том, что Хэтти должна была иметь еще кого-нибудь, кроме него, кто был бы приготовлен защищать ее в крайнем случае. Что ж касается Артура, то хотя последний может быть и не совершил никакой новой вины, Адам не чувствовал себя связанным хранить молчание ради него, когда интерес х е т т и требовал того, ч т о б он говорил. Я должен сделать это, сказал Адам, когда эти мысли, развивавшиеся по целым часам во время его грустного путешествия, теперь охватили его в одно мгновение. Подобно волне, собиравшейся медленно, это так и следует. Я не могу д о л е й оставаться один в этом деле.